Этот вопрос самой первой встречи вызывал у обоих Вадимов больше всего недоумений. На самом деле, если реальности двух почти идентичных миров разошлись примерно в 18-м году, где точкой МНВ стала гибель генерала Корнилова, возможность даже рождения, не говоря уже о встрече и женитьбе аналогов их отцов и матерей, уходила в область отрицательных величин. Теперь же все объяснялось легко и просто. Телеологически. Телеология реакционное реакционно-идеалистическое учение, согласно которому все в природе устроено целесообразно и всякое развитие является осуществлением заранее предопределенных целей, то есть несовместимо с научным пониманием закономерностей и причинной обусловленности явлений природы. Кроме того, Александр Иванович предназначил нам с тобой роль этакого сдвоенного предохранителя — отслеживать и корректировать изнутри процессы, способные нарушить хрупкую гармонию между нашими временами, отчего и не велел без крайней необходимости встречаться на этой стороне. — Так зачем же мы это делаем? — удивился Секонд. — Слушай дальше. Там же, в братстве, в моем присутствии неоднократно велись разговоры, что им хотелось бы организовать подобие конвергенции между твоей и Ростокинской реальностями. Где-то лет через двадцать-тридцать якобы это возможно. Лично мне такое трудно представить. Мне тоже». Но, по их мнению, под воздействием гиперсети в мозгах миллиардов людей произойдут столь внешне логичные и незаметные изменения, что они поверят и в свое общее прошлое, и в полную адекватность вновь возникшего миропорядка. А без этого, мол, мировая ткань расползется, как ветхое одеяло, и вообще всему наступит амбец». Такое рассуждение я тоже слышал, но я еще не закончил, ты слушай, слушай. Несколько нервничающий Фест приостановился, все-таки закурил сигарету. С Мясницкой они свернули в сторону Кузнецкого моста, а оттуда уже и до дома недалеко. В переулках было потише, людей совсем немного из-за позднего времени, и разговаривать стало куда легче. «Как ты помнишь, после московских событий наши друзья к своей идее словно бы утратили интерес. Занялись чем-то совсем другим, причем меня в известность о сути своих дел не поставили. Разбежались по мирам и временам, кто по одиночке, кто сбившись в очередные кружки по интересам, нам в них места не нашлось. Неудивительно, боги с Олимпа тоже спускались на землю или по конкретным поводам, или от скуки». Секунду было интересно, но не очень, его по-прежнему больше занимала окружающая действительность. И я о том же. Когда я последний раз встретился с Новиковым, он выглядел с чисто медицинской точки зрения несколько потерянным. Я даже удивился, спросил, в чем дело. Он начал что-то плести насчет кризиса среднего возраста, потери вкуса к жизни и ощущения никчемности происходящего. Блока процитировал «Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный тусклый свет, живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет». Депрессия одним словом можно понять. Лариса он тоже на все наплевал и якобы на совсем решил переселиться в наш Кисловодск, однако недавно тоже куда-то умчалась. А Новиков, наоборот, мне сказал, что ему ни моя, ни твоя реальности не интересны. Делать мне в них совершенно нечего. Возглавить черную метку и в качестве какого-нибудь глубоко законспирированного сионского мудреца наводить порядок в этой России. «Для чего? Пусть сами разбираются. Если у секонда...» — тебя он тоже вспомнил. «Что-то не так пойдет, поможем, чем потребуется. Но жить я предпочитаю не здесь». «Оно, пожалуй, к лучшему», — заметил Вадим второй. «Может быть, но дальше еще забавнее». Оказывается, Шульгин очередной раз влез в гиперсеть и закоротил узел, отвечающий за все земные реальности. Теперь будто бы никакое вмешательство извне нам не грозит. То есть получается, что в пределах наших сочлененных реальностей мы с тобой можем и имеем право предпринимать любые действия, любые без оглядки на держателей мира, хранителей реальности, законы исторического материализма и всякий там детерминизм. Но желательно, добавил в заключение той странной встречи Андрей Дмитриевич, чтобы эти действия вели к улучшению условий человеческого существования. Это обязательно. «Черещу расплывчато, — пожал плечами Секонд, — не может быть человеческого существования вообще. Для каждого индивида оно конкретно и не алгоритмируемо. Мы не на философском семинаре. Главный смысл, как я его понял, — нам дается карт-бланш на любые поступки, кажущиеся нам правильными. Очередной тест или выпускной экзамен из кандидатов в действительные братья, возможно, и такое. «Как там у вас на флоте говорят? Допуск к самостоятельному управлению?» Фест слегка завидовал аналогу, удостоившемуся случая покомандовать настоящим боевым кораблем и успешно с этим делом справившемуся. «Как бы то ни было, я у себя никакими улучшениями заниматься не собираюсь. Как однажды определено». Ты должен действовать строго в пределах отведенной тебе роли. Сам для себя будь кем хочешь, а для окружающих останься прежним. Ни в коем случае не подстраивай поступки под воспоминания о будущем. Твои слова. Да помню я, помню. Если хочешь, давай и этой инструкции следовать, раз уж мы на экзамене. Но мне такого приказа не было. В самом темном месте Фуркасовского переулка Секонд вдруг приостановился. «Тебе не кажется, что сейчас с нами что-то произойдет?» Холодком по спине потянуло. Он сунул руку в карман пиржака, где по привычке своего времени всегда носил пистолет. Фест оглянулся. «Да вроде ничего такого. Сейчас на улицах почти не шалят». А специально за нами никто не шел, я постоянно проверялся. Ну, Бог с ним, двигаем дальше. Наверное, это твое время, наш разговор так на меня действует. Береженого, конечно, Бог бережет, и ходить надо опасно, как в Библии сказано. Но сейчас в центр выйдем, а там уже недалеко. Сэконд сам себе удивлялся, но так и не счел нужным или возможным рассказать аналогу, о долгих беседах, что они вели на Волгалле с Воронцовым. Очень, может быть, таким образом он пытался как можно дальше развести личности свою и Фёста. Мало кто может представить, как тяжело разговаривать с собственным отражением в зеркале. Пусть лучше у каждого будет все больше и больше личных черт, привычек, воспоминаний. Получится у Фёста Связемской, они разойдутся еще дальше». Ничто так не способствует самоопределению мужчины, как надежная, готовая стать второй половинкой подруга. И, глядишь, постепенно они станут на самом деле только братьями, в генетическом смысле». Он сказал другое. «Не слишком мы сложную легенду для Люды придумали. Она, пожалуй, может пригодиться в каких-то вариантах, а ведь куда проще очередная твоя паранормальная сотрудница». «Моя, допустим, ассистентка приехала знакомиться на месте с феноменом мистических озарений в политических кругах. С такой научной темой можно в любую структуру проникнуть и самые дурацкие вопросы на полном серьезе задавать. Паспорт ей выправить хоть американский, хоть наши и всех делов». «Тоже верно». — согласился Фест. У него сейчас в голове крутилась несколько другая идея. Вопросы легализации Вяземской отошли на второй и третий планы. Но глубокие знания парагвайского языка и прочих реалий в любом случае не помешают. Можно сказать, что она — директор тамошнего филиала. Остальное будем вводить по мере изменения обстановки. Когда они вернулись в квартиру, Людмила продолжала работать с документами. Все, что касалось Парагвая и вообще латиноамериканской жизни, она проштудировала, теперь изучала здешнюю жизнь. Увидев командиров, оживилась, доложила об успехах и выжидательно, а также выразительно посмотрела фесту в глаза. Наверное, решила, что со скучными уроками закончено, и ей немедленно предложат что-нибудь повеселее. — Молодец! Фест сделал вид, что взгляд девушки не задел его душевных струн, хотя что-то такое по нейронам и аксонам пробежало. «На сегодня хватит, иди отдыхай». Людмила собрала ворох газеты журналов и еще раз стрельнула глазами из-под естественных, но поэффектнее, чем на рекламных роликах, ресниц, направилась в отведенную ей комнату, несколько вызывающе покачивая бедрами. Вадим первый смотрел ей вслед с живым интересом, второй отвернулся. Сами они расположились в кабинете, задымились сигарами, что сейчас в Москве считалось крайне модным в тех кругах, где Фёсту приходилось вращаться. «Итак, братец, наговорились мы с тобой сегодня сверх всякой меры», — сказал Second. «Высокие проблемы мироздания и эсхатологии обсудили, а по сути ты мне так ничего и не сказал. И видишь, в чем беда». — Настолько мы с тобой за последний год полтора, — уточнил Фёст, — неважно, настолько мы психологически изменились после перевала, что, как я не стараюсь вычислить твой замысел, не получается. Ясно, что каждое твое сегодняшнее слово и действие должны были подвести к разгадке, а вот никак. Так что открывай карты, сдаюсь. Собеседник довольно кивнул и словам аналога, и собственным мыслям. Он этого и хотел. Окончательно обозначить позиции, пусть в этом и не было особой нужды. На его территории Секонд в любом случае оставался вторым, однако придется играть и на его поле. Так, чтобы и там все было ясно. Видишь ли, братец, мы с тобой пришли к единому мнению. В данной ситуации на нашем уровне сделать ничего нельзя, да и на любом другом тоже аксиома. В стране с подобием демократии, но отсутствием почти равной по силам оппозиции справа и слева, а также гражданского общества, никакие кардинальные перемены невозможны. Волович называет такую ситуацию застоем, даже гниением кое-кто, я в том числе, стабильностью, дающей шанс на пусть медленное, но поступательное движение». Слишком медленная, на мой взгляд, моей жизни может и не хватить, чтобы насладиться плодами цивилизации. К нашему глубокому сожалению, гвардии или тайной полиции, каства замкнутых структур, но имеющих собственный политический интерес и волю к его достижению, как у вас в моей России, тоже нет. Тупик? Похоже. Чего проще? Плюнь и переселяйся, как Лариса, к нам в Кисловодск. «Все твои проблемы разом исчезнут, не то в шутку, не то всерьез», — предложил Секонд. «И предоставь этих людей их судьбе, все же главное историческое, как-нибудь разберутся». «Нет», — тихо и очень серьезно ответил Фест. «Это мои соотечественники, моя страна. Как говорил персонаж одного некогда популярного романа, «Сердце мое полно жалостей, я не могу этого сделать». И вторая цитата из книги тех же авторов «Кому я нужен? Беглец в коммунизм». И, наконец, третья. «Нельзя изменить законы истории, но можно исправить некоторые человеческие ошибки. Эти ошибки даже должны исправлять. Феодализм и без того достаточно грязен. Феодализм безболезненно можно заменить на любую другую историческую формацию». В глазах его и в голосе читались неподдельная грусть и что-то еще, секунду не совсем понятное, и, вправду, они стали слишком разными. И почти сразу аналог стряхнул себя минор, открыл спрятанный внутри большого старинного глобуса бар извлек черную пузатую бутылку «Настоящий ямайский ром». «Где попади его не купишь, из двадцатых годов сюда доставлен. Давай причастимся, и ты, наконец, сам увидишь, какие у меня планы». В дальней комнате за кухней в давно прошедшие времена, скорее всего, обитала прислуга, а затем Лихарев оборудовал там весьма богатую лабораторию и мастерскую. Левашов в ее оснащение внес и свой вклад. Обширное 20-метровое помещение заполняло масса приборов современных, а также 70-летней давности. На отдельном столе размещались монитор и пульт управления до предела упрощенного варианта базовой СПВ. Еще примитивнее того, с которого все начиналось. Но для целей Феста этого было достаточно.